— Да, местечко удобное, — подумал Кравцов, возвращаясь в домик. Он постелил на полу пальто и лег. Сразу понял, что скоро не заснет, и чтобы утомить себя, начал штудировать свою версию. Итак, фамилия его Коноплев. Окончил юридический институт в Москве, но не имел возможности работать по специальности, так как из института за ним ползла плохая характеристика приписывавший ему не больше, не меньше, как низкопоклонство перед буржуазным законодательством и буржуазной теорией права. Не дали работать даже юрист-консультом в торговых организациях. И в конце концов он был вынужден уехать из Москвы в Смоленск и работать там директором мясного магазина. Но и здесь он долго не продержался, был обвинен в хищении мяса и осужден. Когда началась война, заключенных из Смоленской тюрьмы решили вывести на восток, Но эшелон отразбомбила немецкая авиация, и уцелевшие заключенные разбежались то куда. Коноплев в их числе. А в этот город он прибыл в поисках работы, надеясь на помощь друга его отца, Трофима Кузьмича. Но одно дело, схема версии сама по себе. А самое трудное, уверенно жить по этой схеме, всегда помни великое множество деталей, выдуманной биографии. И кроме того, нужно быть актером и таким правдивым, чтобы зритель, враг, не мог и подумать, что видит игру, а не самую жизнь. Вот где та правда о жизни, которую он рассыщут в театре. От этой правды зависит жить или умереть этим безымянным героем-актером. Кравцов должен был много-много раз умозрительно прожить биографию своего прототипа и по каждому эпизоду жизни быть осведомленным почти так же, как и тот, кто эти эпизоды мог пережить в действительности. Он должен знать великое множество подробностей исторического, географического, бытового и всякого иного порядка. Скажем, бывший директор смоленского мясного магазина Кравцов-Коноплев должен с не меньшей твердостью, чем свое имя, знать цены на мясо в самые различные времена или суд над ним в Смоленске. Это судебное дело в действительности имеется в архиве городского суда, и гитлеровцы всегда могут поднять его. А это значит, что Кравцов должен знать не только всех выступавших на процессе свидетелей, но и то, что они говорили. Он должен помнить, на каком утреннем или вечернем заседании суда произошел тот или иной эпизод судебного следствия. Поезд с заключенными Смоленской тюрьмы немцы действительно разбомбили. Поскольку этот факт они тоже всегда могут проверить, Кравцов должен о бомбежке знать и помнить целую кучу подробностей. Он не знает только одной детали, что его прототип, Коноплев, в этой бомбежке погиб. И вот сейчас, лежа на полу в домике дяди Егора, Кравцов гонял себя по всем эпизодам своей версии, заснул только под утро. Его разбудил непонятный звук под окном. Кто-то не то пел, не то стонал низким, неровным голосом. Кравцов осторожно выглянул в окно. Возле самого дома копал земли нескладный старик, страшно худой, состоящий дыбом седой шевелюры. Всаживая ногой лопату уже подмерзшую землю, он выгибался знаком вопроса и в это время не то пел, не то стонал. Это очевидный был дядя Егор. Старик словно почувствовал, что на него смотрит, воткнул лопату в землю и направился к домику. Он вошел. И долго, со света ничего не видя, стоял около двери, потом подошел поближе, пристально посмотрел на Кравцова и спросил. — Коноплев, я, — ответил Кравцов. Старик улыбнулся, но тот же его лицо будто погасло, и он забормотал, быстро и неразборчиво.